Открываю, листаю. Сколько миров божьих сокрыло тем. Исчезло. Иванов, Петров, Сидоров, Сидоров, Петров, Иванов. Читай вперед, читай назад. Один получится ответ. Но зачем, Господи? Зотовые люди здесь не хоронили. Ни в 1987, ни в 1988 и вообще никогда. этой девочки просто не было она не родилась а кто не родился не может умереть гениальная мысль но бабка она-то была или хриплый голос из прошлого века тоже мое больное воображение кричат ночные птицы за окном глава 15 двери тяжелы, Но он оттолкнул их небрежно, и они легко повернулись. Мы вошли. Покупателей немного. Что покупать? Продуктов с каждым днем все меньше и меньше. Прилавок слева, прилавок справа. Остров колбасы в центре. Бывший. Конечно, сейчас он пуст. И крышка ларца наверху. Хрусталь, листья из золота, ушедшая жизнь, где ты? За стеклами винного отдела стерильный блеск. Вино, водка, шампанское — это тоже в прошлом. «Ее здесь нет», — тихо произносит Юрий Петрович. Он стоит в двух шагах и напряженно разглядывает зеркальное стекло витрины. Вид у него загадочный, взгляд сосредоточенный, а мне начинает казаться, что от этого его взгляда вот-вот выстроятся в прежние шикарные порядки, почти войсковые, Бутылки с яркими этикетками. «Идите за мной!» Голос за спиной, словно зов преисподней, шарахнулась испуганно. «Где? Кто?» «Ничего не понять, и сразу страшно!» Налево, за угол прилавка, в хлебный отдел метнулась широкая юбка. Ноги ватные. «Заставляю себя передвигаться!» «Силой воли?» «Чем еще?» «Шаг?» Еще быстрее, быстрее. О своем спутнике забыла. Главное сейчас не упустить проклятую ведьму, обманщицу, призрак с могильным голосом. Вот она, старая дура с тонкой девичьей талией и длинными волосами без единого седого. Колышется юбка. Стой. Да остановись ты, сатана. Она оборачивается. Боже. Боже ты мой. Это девушка. Но ведь этого не может быть. И тем не менее она идет ко мне. Она все ближе и ближе, и я невольно делаю шаг назад. Не бойтесь. У нее зеленые глаза и волосы, теперь я вижу, с бронзовым отливом. Валькирия. На вид ей не более 20 Кто вы? Я звонила вам. я дважды была у вас в поликлинике сидели у меня в кресле да не верю неважно это вашему сыну позвонила я здесь нельзя разговаривать я вам вы получите телеграмму там будут цифры почетным дням убавляем два по нечетным прибавляем единицу место встречи в церкви у третьяковки Она всегда открыта. Меня не ищите, я всегда буду подходить сама. Произнесла и исчезла, словно провалилась. Юрий Петрович берет меня под руку, выводит в переулок. Мы идем все убыстряя и убыстряя шаг. Наконец он говорит. Это серьезно. Я не знаю, в чем тут дело, но исчезли люди. Столько людей. Ваши люди. «Тоже?» «Зинаида Сергеевна, вы хотите, чтобы я прочитал вам лекцию из истории своей бывшей конторы?» «Давайте решим. Мы принимаем предложение этой старушки». «Он улыбается, а я слышу только такое долгожданное. Мы. Принимаем. Я найду вас. Но не бойтесь». Теперь появилась надежда. Уходит. Я долго смотрю ему вслед. Он высок, не по возрасту, Быстр, строен, красивый. Впрочем, что это я? Глупо. Очень и очень глупо. Не девочка. Но, может быть, именно поэтому? Глава 16 И я вспомнил. или только почувствовал, ощутил, может быть, как луч солнца опускался, дробясь сквозь листву, и как светлые пятна расплывались и исчезали, и казалось, что тропинка живет, двигается, единственное живое существо здесь, в царстве мертвых. «Я люблю все, что связано со смертью», — тихо сказала она. «Ты должен понять, в этом городе-осминоге где вместо любви, алчность и злоба только грядущее существует для нас. Только звук последней трубы. Заглянула в глаза и рассмеялась переливчатым, звонким смехом. Страшно? но будет. Погрустнела. Мы проиграли эту схватку. На их стороне металл, изощренность, деньги и зависть. Она — главное их оружие, основа. Они всегда заглядывают в замочную скважину. Это их принцип. Кому и сколько? Мы погибнем, но ведь мы знаем, несмотря ни на что, мы останемся такими, какими нас создал Господь, а не теми, кого они выводят в своих ульях. И мне кажется, что я люблю ее, потому что так со мной не говорил никто и никогда, и мне никто не открывал столь простых истин. И я повторяю, как заклинание, я красивых таких не видел. Позвонил Джон. Я знаю, что это он, хотя слышу его голос всего второй или третий раз в жизни. Минус единица. Да. Нет. И еще что-то. Нужно проверить мастерские. Теперь друзей может выдать только промах. Ошибка. Но ведь сами они ее никогда бы не допустили. опытные, умелые, с традициями и специальным принципом подбора кадров, они всегда заранее уверены в успехе, потому что партия никогда не ошибается, а они ее несомненная часть. Но есть и другие. Они всегда опираются на народ. Они без народа ноль. Сами ежечасно повторяют на всех углах. А этот народ Тот, что служит им по злобе или недоразумению, давно уже спился и выродился. Они ищут виноватых, инспирируют свои креатуры и те бесятся, утверждая, есть планетарное правительство. Возможно, и есть, не знаю. Но сумма близких, плотных, непрозрачных тупиц и ненавистников действительно есть. Великих или совсем ничтожных. И если опора на них... я найду ошибку. Когда истина для всех только в вине и в объективированном сознании, тогда ошибки и просчеты неизбежны. Это она объяснила мне. Я вхожу. Грязно. Цех по изготовлению. Здесь делают то, что будет лежать поверх наших истлевающих тел. большинства из нас. У меньшинства совсем иное качество похоронной мишуры — и делают это иное совсем в другом месте. Какие-то люди, женщины, опухшие от бессмысленной работы и дурной пищи, беготни по магазинам и визга вечно ссорящихся молодых, мужчины без лиц, вон, двое старательно гнут на болванке замысловатую основу будущего венка. И я думаю, кто-то над нами гнет основу, смыслу вопреки вот уже который год подряд. Но где эта ошибка про счет? Я знаю, что здесь я как медиум, ведомый высшей силой, чувствую приближение искомого. На столе, увы, только обрезки и обрывки синтетической хвои и лепестков райских в представлении похоронной службы, обрезки проволоки и куски фанеры. Она есть твердая основа липы, которая поверху. А здесь ленты. Белые, красные, даже синие. Интересно, для какой секты? Скорее всего, умер член одной из вновь народившихся демократических партий. Какая в сущности галиматья? И я замираю, словно звуки экспромта фантазии Шопена, вот-вот сейчас обрывок белой ленты, смазанный неверным движением черный шрифт. Зотовый лю, он лежит под верстаком. Невероятно. И все же факт, как сказал бы самый великий большевик. То есть безразличие исполнителя, проявившееся столь неожиданно. Все рассчитали, проверили и подготовили. А вот вторжение старушки и потом наше с Джоном противодействие и алкоголизм верных своих штучников-штукарей в расчет не взяли. отбираю с пола для сравнения еще один обрезок ленты кажется все оглядываюсь все заняты строительством небытия светлого не будущего и я ухожу тихо и незаметно так же как и пришел сум третий этаж я сразу вижу джона он обсуждает с хорошенькой продавщицей какую-то проблему наверное хочет купить кооперативные штаны взамен своим английским Заметил, подошел. Теперь мы стоим на лестнице. Мимо снуют покупатели, которым нечего покупать. Рассказываю. Показываю. У нас есть система банковских сейфов. Содержимое не выдадут никому, даже госпоже Тэтчер или ее величеству. Рискнешь? Я незаметно передаю ему мягкий клочок. И мы расходимся. Глава 17. Это слово прилипчиво, как банный лист. И это слово «странный» — тут все понятно, и не надо вспоминать школьную абракадабру. «Странный» — отстранствовать, отстранник, то есть путешественник. Разве нет? Видимо, все же нет. Потому что Зина... На тебе, Зина. Я спятил. Да разве она путешественница? Она просто странная, не совсем понятная. Так, я догадался. Странники, ведь каждый в мире странник зайдет, уйдет и вновь оставит дом, их ведь ненормальными считали. Нормальные люди сидят дома и едят суп. Именно поэтому у нас столько лет существует прописка паспортов. Она препятствует возникновению сумасшедших. Нация должна быть здорова. Господи ты, Боже мой, но чего я в ней нашел? В возрасте уже 38 лет... Сын почти преступник. На мою голову уже свалилось невероятное тяжелое и свалится еще больше. Мальчик я, что ли? У меня пенсия. Уважение домкома, где я состою на учете для получения привилегированного продовольствия в виде колбасы и мясных консервов. Ну и хватит. Надо сходиться с Васей. Ей тяжело. Она не меньше меня переживает исчезновение Гошки. Я хороший человек. Я мыслю, как вполне бывший, некогда в употреблении, карающий меч диктатуры пролетариата. Однажды я пошутил на эту тему и наткнулся на два острия сразу. То были зрачки нашего партийного Бонзы. Он сказал, все в прошлом. Наших там осталось, как бы об этом сказал товарищ, он назвал фамилию очередного, 20 тысяч. Нет места, нет острия, нет диктатуры. Есть мы, простые советские люди. Я молча ткнул пальцем в его почетный знак, и он улыбнулся. Дань традиции, функции другие. Тебе, Юра, на пенсию пора. Черт с ними со всеми. Ее глаза, ее фигура, а как сохранилась, а? Ее милый и ласковый голос. Я вызвал Лиховцева навстречу. он явился на станцию метро маяковская и мы долго ходили по перрону. какая уютная была у меня яка як явочная квартира сленг лиховцев работал со мной не за деньги хотя у резидента контрразведки постоянные оклата не разовое вознаграждение как у большинства агентурных работников он был артист «Еще в милиции виртуозно вербовал воров, проституток и объектовую агентуру, в таксопарках, на стадионах, среди обслуги и тому подобное. Он раскрывал преступление исключительно оперативным путем. И когда вышибли на пенсию, опорочил партапаратчика, свиснувшего себе на дачу 20 кубометров бруса, 10 на 10, острейший дефицит. Кто в это влипал, тот знает. Пришел к нам, попал ко мне».